Глава двадцать Решение Анны. «Я аккуратно поставил чашку с чаем на блюдце. Идеальный напиток, тонизирующий чёрный чай, приготовленный из нескольких сортов, с долькой лимона и ложкой сахара. Просто идеальный напиток». Дворецкий Берг Дючевского-старшего готовил его просто идеально и без всякой магии. Вот что значит профессионализм. Потянувшись в кресле, я устремил свой взгляд вдаль. Солнце сияло ярко, а я уже второй день находился в поместье Петра Игнатьевича. Откровенно, я бы вообще не совался лишний раз к нему и не вел бы с ним никаких общих дел. Но, что называется, пришлось. После того, как мы с Егором вытащили с изнанки девушек, Все взрывы, всполохи огня и прочие элементы не остались без внимания, поэтому к нам наведалась полиция. Пользуясь привилегированным положением аристократии, Егор и девушки отменили нашу поездку в участок и вызвали семейных адвокатов, но этим ограничиться не удалось. Всем этим делом заинтересовалась Государственная служба безопасности и прокуратура. Так как дело было крайне опасным и государственной важности похищение четырех клановых отпрысков, чернокнижие в лице пришлого корейца, столько лет работавшего на Петра Игнатьевича. Скорая опасность возвращения того же корейца-сона короче нами плотно занялись. Подписку они невыезде дали все. Меня никуда не стали забирать только по одной причине. Егор назвал меня своим работником и на правах работодателя забрал с собой, типа начальственная ответственность. Начальник отвечает за действия своих людей. О том, что он благополучно сбежал из закрытого заведения, никто не знал. В конце концов, данное учреждение гарантирует своим клиентам анонимность. В нем они значатся под другими именами даже для персонала. Так что если в самой лечебнице и фиксировали побег, то он был зафиксирован как побег Николая Раскольникова, а не Егора Бергличевского, и огласки это событие не получило. Однако после того, что случилось, и речи не было о том, чтобы Егор и тем более я остались проживать по прописке, только в поместье Бердичевского старшего «Сейчас мы для него были одной сплошной головной болью из-за навалившихся на него проблем». Сам Егор держался с отцом подчеркнуто вежливо, но не откровенничал. Кстати, о его пребывании в лечебнице. Его отец просто на какое-то время забыл о сыне, пустив лечение того на самотек. Впрочем, это было очень на него похоже. Анна искренне радовалась возвращению брата, так что я даже почувствовал нечто похожее на ревность. Интересно, с чего бы это? Как и Саша, которая тут же примчалась в резиденцию отца с глазами мокрыми от слез, так что я на какое-то время стал даже лишним. Нет, я все понимал, но все-таки стало несколько грустно. Женя и Наталья сейчас находились в клановых поместьях, тоже под подпиской о невыезде, и впереди еще были многочисленные допросы. Как представлю, голова болеть начинает. Егор, который оказался гораздо более лучшим человеком, чем его отец, сейчас большую часть времени сидел на свежем воздухе и немного прогуливался, опираясь на трость. Плюс львиную долю времени от него не отходила Саша, которая буквально висела на брате. И если Анна знала мой секрет, то Саша нет. Для проживания мне выделили комнату на первом этаже. Что я могу сказать? Комната была очень неплохой, с письменным столом и бытовой электроникой. В ней было приятно, сидя за столом, глядеть в окно, попивая чай, Однако больше всего мне нравилось распивать чай на крыльце. Анастасия Павловна, кандидатура в жены Петра Ильича, относилась ко мне несколько настороженно, не понимая до конца моего статуса. Дворецкий и по совместительству управляющий Семен Иванович, похоже, был настроен благожелательно ко всем. Профессиональная черта. А вот дети вдовы Анастасии Павловны относились по-разному. Ее сын Степан смотрел на меня с нескрываемым превосходством и даже с некоторым пренебрежением. Но я еще с прошлого нашего знакомства понял, что парень не блистает умом, а ее дочь Вера смотрела с каким-то, что ли, подозрением. Во всяком случае, расшифровать ее взгляд я не мог. Тяжело ступая, ко мне подошел Берг старший и, не церемонясь, сел рядом. «Доброго денька!» – оцалютовал я ему чашкой чая. «Доброго!» – скривился он. «Знал бы ты, какой он добрый! На меня после того, что этот паскудник сон устроил, знаешь, сколько санкций наложили? До сих пор разгребаю!» Клановое собрание такое было, что еле сдержался, чтобы холку кому-нибудь не намылить. Удивлен, что вы пришли поговорить об этом со мной. Отпил я чаю. С тобой я пришел говорить о другом, сказал он. Пройдем-ка лучше ко мне в кабинет. Я молча поднялся. Судя по всему, разговор будет долгим. «Давай коротко, что произошло?» – спросил Берг-Дичевский, садясь в свое кресло. «Что?» – удивился я. «Давай без этого!» – поморщился берг -Дичевский. «Сам знаешь, какие у меня отношения с собственными детьми!» Если совсем коротко, то было так. Сон затащил нас туда, куда его дядя сослал его отца. Не самое приятное место... с не самыми приятными обитателями. Мы помучились там, а после нашли друг друга. С девочками не случилось ничего плохого. Присмотрел, как за своими сестрами. Тут я не сдержался и хмыкнул. Опыт уже есть. берг тоже хмыкнул. Но думается мне по совершенно другой причине. «Давай про этого сукина сына», сказал берг и тут же пояснил «Я имею в виду Сона». «Сын какого-то сильного корейского клана», — ответил я. «Ах да, Манкут, который основал его отец, когда ушел из родного клана Итиль. Ушел из-за жажды власти, после напал на родного брата и его семью. За это дядя Сона отправил своего брата и его последователей в вечную ссылку». в некий чулан мироздания. Сон попытался оспорить это решение, но войны никто не хотел, тогда он просто уничтожил собственный клан, в котором родился, а дяди и императором обоих корей отправил проклятие и бежал. Берг Дичевский внимательно слушал. «Бежал в Россию, спасаясь от возмездия, и устроился здесь». Всех знаний своего дяди для того, чтобы вернуть отца, у него не было. Поэтому он изменил способ, взяв за основу знания отца. Для этого ему понадобилось множество жертв. Так он и организовал похищение людей вместе с Козовыми и остальными. «Сукин сын!» – рявкнул Берличевский, ударив кулаком по столу. «Вот дерьмо, ублюдок!» «Да, похоже, кто-то заморался так, что уже не отмыться». Скорее всего, Пётр Игнатьевич теперь в любом случае лишится места в Сенате. А если и не лишится, то потеряет все влияние. То, что он не причастен к действиям сона, уже ровным счетом ничего не решает. Конечно, он может попытаться еще что-то сделать, но результат, скорее всего, будет один». «Дерьмо! Этот ублюдок, где он сейчас?» «Там?» — лаконично ответил я. «Там это значит в изнанке? Или там это означает мертв?» — уточнил берг «Первый вариант. Проклятие!» — ударил по столу Бердичевский. «Я уже надеялся, что этот ублюдок там и подохнет. Хреново!» Он замолчал и задумался о своем. «А что, Егор совсем ничего не сказал?» – поинтересовался я. «Или Аня?» «Да если бы!» – в сердцах ответил Бергдичевский. «С Егором у нас давно не было откровения. Лет двадцать точно. Так, оделался общими фразами о том, что ты вытащил его, что он сам попросил об этом, а Аня?» После нашей семейной драмы у нас и так отношения стали не лучшие, даже слишком официальные. А после пропажи Егора так вообще в глазах мороз один. Я хотел что-то продолжить, но Петр Игнатьевич жестом остановил меня. «Погоди потом. Сейчас я должен буду сказать тебе главное. Помни, что я обещал тебе». «Помню», – кивнул я, – «мой том официально становится моим, и второе – я получаю титул аристократа». «Стыдно говорить, но, похоже, я смогу выполнить только первое», – скривился, как от зубной боли Берг -Дичевский. «Не думай, что я обманул тебя, у меня был план, или выбить тебе титул через Сенат и его законы, или просто принять свой клан». Но теперь после всей этой истории с соном, с его массовыми убийствами, подпольным культом, похищением сразу двух дворянских дочерей, я потерял почти все влияние. До да таких дел меня, сам понимаешь, просто не допустят. Я только вздохнул. Логично было предположить, что все в итоге так и случится. Вроде и готов был к этому морально. Но все равно несколько обидно. «В этом плане можешь просить замену. Мои активы еще при мне. Вместо этого могу пообещать тебе, например, квартиру. Это я буду в силах организовать», — скривился Бердичевский. «Угу», — кивнул я, отстраненно думая о своем. «А что? В конце концов, лучше, чем ничего?» А о том, чтобы сравняться с тем же Егором или девушками, мечтать было глупо. В конце концов, где они и где я? О таком я раньше даже мечтать не мог. Уже потом стало ясно, что я стал очень богатым человеком после контакта с Иволгиным. А теперь уже... Мои размышления прервал стук в дверь. Дверь открылась до того, как Петр Ильич успел что-то сказать. На пороге стоял Степан. Меня он удостоил взглядом лишь мельком, даже не поздоровавшись. берг при появлении пасынка лишь поморщился, но быстро взял себя в руки. «Петр Игнатьевич!» – официально начал Степан. «Я хотел бы поговорить с вами». Он выразительно посмотрел на меня. «Наедине!» Я только хмыкнул и, пожав плечами, поднялся. Не одобряю я его поведение, но пускай Бергичевский разбирается с ним сам. Я вышел и пошел прочь, аккуратно прикрыв дверь, а Степан что-то забубнил за дверью. Несколько рассеянно я свернул в парк, продолжая пребывать в себе, и тут кто-то осторожно кашлянул у меня за спиной. «Хм. «Константин?» Этот голос сложно было не узнать. «Александра Бергдичевская!» «Александра?» — кивнул я. «Рад вас видеть!» «Не могли бы вы проводить меня до беседки?» Также неуверенно поинтересовалась Саша. «Почту за честь!» — кивнул я. «Пройдемте!» Саша пошла рядом со мной, несколько нервничая. «Да что с ней такое?» «Мы прошли довольно глубокий парк, аккуратно подстриженных деревьев и таких же кустов, после чего вышли к беседке, скрытой в его глубине». «Хм, Константин...» Саша села, глядя на меня. «Не могли бы вы сделать одну вещь?» «Возможно, Александра...» — кивнул я. «Чего вы хотите?» «Что с ней такое?» «Почему она так мнется?» «Анна сказала мне, что отказывается от должности главы рода и скажет об этом отцу». Разом выпалила Саша. «Что?» «Хотя начинаю понимать, в чем дело». «Так», — подбодрил ее я. «Не могли бы вы поговорить с ней и убедить ее не делать этого, пока она не сказала об этом кому-то еще?» «Александра?» «Почему вы говорите об этом мне?» – удивился я. «Здесь лучше подошли бы вы или ваш брат». «Дело в том...» «Дело в том...» – покраснела Саша. «Она очень хорошо отзывалась о вас, не говорила всего, но сказала, что вы были с ней в этой, как ее, изнанке. Я подумала, что вы сможете ее убедить лучше, чем Егор». «Ах, вот оно что!» Я чуть не расхохотался, поняв, о чем подумала Саша. «Вы напрасно так подумали», – вслух сказал я. «Мы не любовники». Саша покраснела еще больше. «Но с Анной я поговорю». «Забудьте о том, что я подумала», – стала совсем пунцовой Саша. «Обязательно. Не стал мучить ее я. Как официально». Константин, даже становится несколько грустно. В этот момент к нам чинно вышел Семен Иванович. «Александра Петровна, Константин», — церемонно произнес он, — «Петр Игнатьевич приглашает вас к чаю и просит пройти сейчас же». «Ох, Семен, не нужно так официально», — вздохнула Саша. «Все-таки мы давно знакомы». «Двадцать лет Александра Петровна! кивнул управляющий. Уверяю, наедине я бы не был столь официален. Пройдите. Похоже, Петр Игнатьевич хочет о чем-то серьезно поговорить. Не сговариваясь, мы с Сашей поднялись и направились в столовую. За столько дней такое официальное чаепитие стало первым. Просто потому, что все завтракали, обедали. В разное время. Егор, в силу своего болезненного состояния, Петр Игнатьевич, потому что дома теперь только ночевал, Анастасия Павловна, по той же причине, что рано вставала, чтобы вести домашнюю бухгалтерию. Я, по причине отношения Степана, и по той же причине, что чаще всего принимал пищу в обществе Анны и Егора. Нужно сказать, что с Анной у Степана тоже были натянутые отношения. Что такого будет, что Бердичевский старший решил собрать всех? Или я что-то путаю и дело в обычной вежливости? В столовой обнаружился мрачный как туча и очень злой Петр Бергдичевский, стревоженная Анастасия Павловна и обеспокоенная Вера. «Назревает что-то не очень приятное. Для кого-то». Петр Игнатьевич только мазнул по нам взглядом, но ничего говорить не стал. «Да кто же его так взбесил?» Анастасия поздоровалась с нами молчаливым кивком. «По-моему, она лишний раз боится открывать рот, чтобы не спровоцировать Петра Игнатьевича». «Вера тоже молча кивнула мне». и чуть заметно помахала рукой Саши. После нас, смущенный, рассеянно улыбаясь, чуть прихрамывая и опираясь на трость, вошел Егор. — Ты не видел Анну? — вместо приветствия спросил его отец. Тот лишь покачал головой. Откровение Саши, ярость берг разговор с пасынком. — Начинаю догадываться, что произошло. Следующим вошел Степан. берг только мазнул по нему взглядом. «Все ясно. Или почти ясно?» Анна вошла последней. От ее взгляда действительно можно было замерзнуть. Воцарилась ледяная тишина. «Аня!» – обманчиво спокойно начал Петр Игнатьевич. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» «Несколько расплывчато звучит, папа», — сухо ответила Анна. «Дело в том...» — Бергнечевский сделал паузу, чтобы не сорваться на крик. «Что вот этот... молодой человек?» Он снова сделал паузу, выбирая выражение и взглядом показал на Степана. «Пришел ко мне сегодня и заявил, что слышал твой разговор с сестрой, в котором ты...» «Якобы выказала желание отказаться от места главы клана!» На последних словах берг еле сдерживал ярость. «Так-так, Степа, похоже, решил донести...» «Нет, ставлю десять против одного, что он предложил себя на освободившееся место». «Неудивительно, что Берг-Дичевский пришел в такую ярость». «Невольно можно подслушать что угодно». сухо сказала Анна и в упор посмотрела на Степана. «И говорить об этом будет дурным тоном. Я предпочла бы сама рассказать об этом, папа, но вижу, меня опередили». Она сделала паузу и поджала губы, давая понять, что думает о Степане. Степан же, наоборот, стал выглядеть да нельзя довольным. «И да, папа». Я отказываюсь от этого. Тишина стала просто убийственной. Что? Берг Дичевский даже непроизвольно стал говорить тише. Аня, ты понимаешь, что делаешь? Мы ведь обсудили это еще двадцать лет назад. Понимаю, папа, и сознательно отказываюсь. Я передам эту должность более подходящей кандидатуре. степан при этом гордо выпрямился и кому же со льдом в голосе спросил бергичевский егору просто ответила анна если до этого была тишина то она мгновенно исчезла пойдем ка поговорим отдельно скрежетнув зубами сказал бергичевский я против воли улыбнулся анастасия павловна Видя, что инцидент исчерпан, просто кивнула дочери и поспешила выйти. Ну да, ей еще Петра Игнатьевича в чувство приводить, чтобы тот не припомнил эту выходку ее сыну. И уж точно не приписал ей. В эту нашу встречу она оставляет явно лучшее впечатление о себе. Саша, между тем, смотрела на все это в каком-то ступоре. Вера смотрела более осмысленно, но не делала никаких попыток помочь брату. Барышня явно умнее, чем ее брат, но вот никакой приязни у меня все равно не вызывает. «Не хочешь догнать сестру?» – спросил я Егора. «Они с отцом еще не наговорились?» – он снова оперся на трость. «Мне это еще предстоит». «Я требую сатисфакции!» – распрямился Степан. «Как ожидаемо! Мало того, что мечты не сбылись, так еще чуть не прибил отчим. Потом дал отворот-поворот. Мать и сестра посмотрели, как на умалишенного. И все при свидетелях, среди которых мать и сестра, которые не поддержали его глупости. Логично, что он захотел мести человеку, который, по его мнению, не опасен. повернулся к нему Егор. «Здесь ты сам виноват». «Не с тобой!» – сдержался Степан и показал на меня. «С ним!» Егор рассеянно посмотрел на меня. «А почему бы и нет? Тот же Егор мне жизнь спас, когда вытащил с изнанки». «Не слушайте его!» Впервые за все время заговорила со мной Вероника. Он сейчас ляпнул это с дуру и не подумав. «Замолчи, Вера!» – оборвал ее брат. «Я все хорошо обдумал и от своих слов не отказываюсь!» «Константин!» – повернулась ко мне Вероника. Секунду я колебался, а потом ответил. «А почему нет? Всем нужно умнеть!» «Сегодня вечером!» «Восемь часов!» – сказал Степан, выходя, и при этом хлопнул дверью. Две девушки посмотрели на нас. Одна недоуменно, а вторая растеряна. «Давай мы пойдем», – потянул меня к выходу Егор. Я молча кивнул, выходя. «Только этого еще не хватало», – устало прокомментировал ситуацию Егор, потирая лоб. «Ну, ты понял». «И еще. Теперь нужно будет поговорить о серьезном. «Слушаю тебя», — повернулся я к Егору. «Дело обстоит так. Уже завтра к нам явятся дознаватели. Сам понимаешь, открытие перехода неизвестно куда и похищение людей — очень серьезный повод задуматься о безопасности граждан. Допрашивать будут очень и очень обстоятельно». «Начиная с того самого момента, когда ты родился. Сразу говорю, отвечай все как есть. Даже про то, что я доплигангер, меняющий лица? Про это в первую очередь. Я коротко выругался. Когда за дело берутся такие граждане, врать нельзя. Совсем. Это или расстрел». или пожизненное заключение без права досрочного освобождения и амнистии. Пипец. Согласен, кивнул Егор. Не думаю, что будет что-то страшное, но тебя и меня отметят как одаренных. Ну, может, выпишут штраф за несвоевременное предоставление данных. Такой же, как переход дороги в неположенном месте. Я замолчал, переваривая услышанное. «Хм!» – раздалось сзади. Мы синхронно обернулись и увидели Сашу. «Кто из вас настоящий Егор?» – сурово посмотрела на нас девушка.